«Вы имеете в виду нотариальную контору права?» Ошарашенный его сенсационным сообщением, довольно глупо спросил я. «И не только праву. Контора независимых адвокатов тоже принадлежала ему». «Погодите, я ничего не понимаю». В конец сбитый с толку взмолился я. «Если он был миллионером, то почему жил так бедно? А если жил бедно, то как стал миллионером? Он что же, просто копил деньги и складывал их в чулок? «Сложный вопрос», — вытаскивая сигарету, усмехнулся нотариус. «Так просто на него не ответишь. Это ведь целая жизнь человека, и надо его хорошо знать, чтобы как-то понять его действия и образ жизни. О его прошлом я сам знаю немного. А пятнадцать лет назад, когда мы подружились, его характер давным-давно был сформирован, и он ни в чьей корректировке не нуждался. Двадцать лет тому назад мы встретились с ним на севере». Он был директором крупного горно-обогатительного комбината, на котором трудилось более пяти тысяч человек, в их числе был и я, скромный чиновник из юридического отдела. Жили еще по-советски, не думая о завтрашнем дне. Денег больших не получали, но свои полторы тысячи в месяц имели, а рабочие и того больше. Дима был переведен на север по велению министерства, а я приехал по собственному желанию, а точнее просто скрываясь от себя, похоронив жену. Я просто физически не мог оставаться в той квартире, в том городе, где всё напоминало о ней. Поэтому ты и выбрал север. Приехал я без всякого вызова и приглашения, просто потому, что там работал один мой знакомый. На моё счастье, ведическая служба комбината была недоукомплектована, и уже на следующий день я приступил к работе. Э, почему мы сдружились? Это до сих пор остаётся для меня загадкой. Казалось бы, между нами нет ничего общего. Разные запросы, Разный уровень материального благосостояния. Он занимал шикарный кабинет на втором этаже, откуда запросто разговаривал с министрами, а я сидел в обшарпанной конвре пятого этажа, и любой работяга мог послать меня к чёртовой матери. Жилищные условия, как и сам быт, тоже разительно отличались. Дима жил с женой и десятилетней дочкой Ленкой в пятикомнатной квартире европейского стандарта, а я в общежитии. В малюсенькой комнатке больше двух не собираться. По ночам у меня с одной стороны скандалила молодая пара, а с другой гостеприимный шахтёр Лунько пил со своими друзьями водку, пел революционные песни, развлекался с поселковыми девками и ночами слушал Аллу Пугачёву. После этого я её возненавидел. Ну, к делу это не относится. В общем, как вы понимаете, со своим начальником Дмитрием Ивановичем Батуровым я виделся редко. Ничего ещё одного раза в неделю во время общих планёрок, но я, как и многие другие, частных встреч с ним не искал, потому когда же с инженерно-техническими работниками он разговаривал грубо и вызывающе, что уж тут говорить о подчинённых вроде меня. Под его горячую руку можно было не только лишиться премии, но и запросто схлопотать по шее. Рука у него была сухонькая, но бил он больно и матерился при этом нещадно. Мы любили его или нет? Сложно сказать. Блатные и зэки его уважали. Говорили, что действует он круто, но по справедливости. А какая тут может быть справедливость, когда человек, от которого ты зависим, на глазах у твоих людей и подруг начинает прилюдно в столовой порой тебя солдатским ремнём? Какое тут может быть уважение? Какая любовь? Скорее страх и больше ничего. Страх быть выгнанным с высокооплачиваемой работы. Заблизила нас любовь к рыбной ловле. А произошло это благодаря его величество случаю. Я-то, как и большинство мужиков, рыбачил недалеко от посёлка. А вот Дима любил отъехать подальше, или, больше того, улететь вертолётом в места нетронутые и первозданные. Там рыбка водилась ничуть а поселковой. Там и форель пожирней, и хариус покрупней, а то и тоймень килограммов на 20 попадался. Но мне об этом можно было только мечтать. В вертолет меня не приглашали, впрочем, как и в директорскую машину. Оттого-то и рыбалил я в трех километрах от своего общежития. Не то, что у Батурова, но все-таки рыбку добывал приличную, потому что нашел я себе озерцо неприметное, от дороги подальше, и никому про него не говорил. Не потому что я скуп и жаден, просто психология у нас рыбаков такая. Я лучше тебе весь улов отдам, все до последнего хвоста, а только место своего сокровенного. «Ни в жизнь не выдам». Вот и в то воскресенье, с утра пораньше, пришел я в свой заповедник, забросил закидушки, разложил удочки, спиннинг и занялся костром. Любил я по холодку горячим чаем кишки погреть. Только запалил костерок, как зазвенели колокольчики сразу на двух закидушках. Какое уж тут чайпитие! Бросил себя леску вытягивать. Чувствую, рыбина приличная зацепилась, килограмма на три зверюга. — А второй-то колокольчик, то ж звенит, заливается. Но хоть ты разорвись, что делать? — Надо было обе лески вытягивать. Авторитетно, как заядлый рыболов, заявил Макс. — Че тут думать, обе тянуть надо было. — Вы на редкость сообразительный человек, Ухов, — презрительно скривился нотариус. — Мне кажется, что ваше начальство плохо знает своих подчиненных. Отправлять вас в отставку нужно было значительно раньше, причем еще в чине лейтенанта. «Интересно, как бы вы справились с этой задачей, если одна закидушка находилась в пятидесяти метрах от другой?» «В общем, пока я метался между этими двумя колокольчиками, как между двумя зайцами, и с того, и с другого крючка рыбка сорвалась. За этим занятием я не заметил, как к моему озерку приближается обычный уазик, крайне раздраженный своей неудачей. При виде этого непрошенного гостя я вообще сатанел». Злой как чёрт, я вышел на едва приметную колью и приготовился встретить гости с совсем гостеприимством, на которое только был способен. Когда батура в шляпе и мете штермовки вылез из-за руля, я его даже не узнал. Как добрался? Едва сдерживая бешенство, спросил я. Спасибо, хорошо, сухо ответил он. А теперь прилепало, разворачиваясь и чеши назад. Зажмув кулаки, потребовал я: Как добрался? Так и убирайся! Через пять секунд, чтоб духу твоего не было! Свиньёв, что с вами?» От удивления застыл он на месте. «Вы больны!» «Господи, Дмитрий Иванович, это вы!» «Простите, ради бога, не признал!» Наконец-то, понимая, кто стоит передо мной, жалобно залепетал я. «Милости прошу! Подсаживайтесь к костру! Скоро чай вскипит! Еще раз простите!» «А зря!» С сожалением заметил он. В первом вашем монологе вы выглядели гораздо симпатичней. Не люблю подхалимов. Вот так мы с ним и познакомились. Это он врал, сам того не зная. Подхалимов и блюдализов Батуров любил, воспринимал их как нечто само собой разумеющееся. А ко мне на озеро в тот день приехал случайно его вертолёт. Отправились тяжело больным пульдотеристом. Шофёр УАЗика был в отпуске, а другой ремонтировал Волгу. Садиться за руль с ему добираться в медвежьи углы он не захотел с того дня он вообще предпочитал отдыхать на моём озере так что более-не более мы начали общаться и вскоре нашли общий язык по праздникам он приглашал меня в гости а в будние дни после работы начал заглядывать ко мне в общагу всё ждал когда я начну конючить у него повышение жалованья и квартиры так и не дождался повысил зарплату даже не посоветовавшись а на торжественном собрании, посвященном майским праздникам, в девяностом году назначил меня начальником отдела и вручил ключи от двухкомнатной квартиры. Все это занимательно и крайне любопытно, господин Свиньев, но время нас поджимает. Опять не к месту в лес, Макс. Нельзя ли поближе к теме? Да, конечно, извините, старика. Заболтался, воспоминания нахлынули. Вы правы. В общем, вплоть до девяносто первого. 92-го и говорить-то нечего. До того самого времени, когда началась павольная приватизация, деидоризация и прочая чубайсация вместе с ее учерезацией и канализацией, нетерпеливо закончил ухов. «Э, э, нет, господин капитан в отставке. Тут вы в корне не правы, хитренько прищурив глаз, погрозил пальчиком нотариус. Это для простого работяги получилась канализация. Да еще для таких, как вы, сброшенных в помойную яму, помимо вашей боли. Что же касается людей предприимчивых, наделённых властью или державших в руках крупные заводы, фабрики и комбинаты, наступило золотое времечко. Рабочим свобода. Бери сколько хочешь, хоть подавись. Только не мешай жить и не считай деньги в чужом, суть в ировском кармане. Бывшим партийным функционерам и их родне государственное добро, берите сколько хотите, хоть подавитесь. Только грамотно оформить и документы. А кто, как не юрист, может грамотно оформить документы? Наконец-то пришла и моя карта. Мой покер. Экономисты, бухгалтера и юристы из сторублёвых занюханых клерков в одночасье превратились в сказочных принцев. Чиновники среднего звена, что недавно говорили с нами сквозь зубы, теперь здоровались с нами первыми. Как вы, наверное, уже поняли, Дмитрий Иванович тоже не стал исключением. Однажды, когда рабочий день уже закончился, он вызвал меня к себе в кабинет и после непродолжительного вступления перешел к главному вопросу «Не буду рассказывать о всей этой операции, о куче бумаг, которые мне вместе с экономистом пришлось перелопатить, о том, сколько раз мы летали в Москву и сколько бессонных ночей проводили за своими столами. Важен результат. В конечном итоге мы свою работу выполнили, и наш ГОК превратился в ООЗ-АТ Аурум». а Дима из товарища директора перекрасился в господина президента. Процесс пошел. Мы раздали рабочим заведомо заниженные акции и теперь уже спокойно и методично начали разваливать производство. Своего мы добились. Уже через год рабочие перестали получать зарплату и начали потихоньку продавать свои акции за гроши. Утром их скупали подставные люди с тем, чтобы этим же вечером принести нам. Однако процесс этот шёл не так быстро, как бы нам хотелось. Не желали рабочие увольняться, и хоть и тресней вкалывают от зари до зари по две смены, а вечерами устраивают нам скандалы, денег требуют глупцы. Такое положение дел нас, как вы понимаете, устраивать не могло. Тогда Батуров собирает собрание акционеров и при поддержке всего коллектива объявляет нас банкротами. Я ищу покупателя, и скоро мы продаём комбинат с молотком. Армяне, люди умные, запросто так и копейки не дадут, а нам попался полный болван, который был нам нужен. Отдали мы ему контрольный пакет, 51%, как положено. Комар носа не поточит, откуда ему было знать, что помимо 30% акций, находящихся в руках акционеров, еще 20, приобретенных нелегально, находятся в наших руках. Это обстоятельство выплыло тогда, когда он уже сытым удавом сидел в президентском кресле. взгол семечки и подсчитывал потенциальные барыши. Всю эту аферу я обессовал вам лишь в общих чертах. На самом деле всё было гораздо сложнее. Но вводить вас во все тонкости и нюансы этого предприятия я не собираюсь. Да и вам оно ни к чему. Важно, что с севера в этот город мы приехали с мешком долларов. Раскрутка началась уже отсюда. Но слишком светиться мы не собирались, и потому объектами нашей охоты стали другие города и весь и нашей славной страны. Дима решил, что рисковать больше не стоит, и раздробив свой капитал на множество частей, занялся скупкой квартир и малых офисов, которые после сдавал в аренду. Я же решил играть по-крупному, вложил все свои доллары в один единственный банк и проиграл. Не всё как у масленицы. Я находился в полном отчаянии и был близок к самоубийству. Поддержал Батуров. Он купил для меня классное помещение. под адвокатуру и нотариальную контору. А также подарил небольшую станцию СТО Автосервис вместе с магазином запасных частей. При этом сказал: "Жировать не будешь, но на хлеб с маслом хватит". Несколько лет, вплоть до 97 -го года, мы и прожили спокойно. Он стриг свои купоны с аренды, а я, втянувшись в привычное для меня дело, работал с большим удовольствием. Ещё раньше он попросил меня быть в его коммерческих делах поверенным. Но я, сославшись на своё невизини, отказался, и он довольствовался тем, что в моих нотариальных сейфах будут храниться его завещания. В этом я отказать ему не мог. В первых завещаниях, что он составил, говорилось о том, что всё движимое и недвижимое имущество он передаёт жене и дочери в равных частях. Это справедливо, и никакого удивления у меня не вызвало. Шок получился тогда, когда к этим вопросам вот вернулся в 97 году. Перед отъездом в ваш город он пришёл ко мне поздно вечером и потребовал вернуть ему ранее составленное завещаніе, а также принёс с собою черновики с новыми, более изъявленіями. Прочитав их, я долго не мог прийти в себя. Да от такого можно было сойти с ума. Все деньги, движимое и недвижимое имущество Батуров отписывал на благотворительные дела. "И что?" рихнулся после долгой паузы спросил я его. "Я в полном уме и здравии". — Значит, находясь в полном уме и здравии, ты после своей кончины хочешь передать все свои московские квартиры в дар детского дома? — Да, по Царатов, — уточнил он. — Там указан адрес и номер. — Но ты же идиот! — не выдержав, заорал я. — Ты понимаешь, что ты полный болван. В то самое время, когда дяди и тети стараются обобрать и ограбить эти самые дома и приюты, ты даришь им целое состояние. Ты ненормальный. — Не кричи на меня, Сергей! Я абсолютно нормальный, поверь мне. Прежде чем написать и принести тебе эти черновики, я много думал. Это заметно. Ты думал слишком много. Так много, что твои мозги расплавились. Нет, ты ещё ничего не понял. В этом детском доме меня воспитали и вырастили. И извини, Дима. Немного стушевался я, потому как не знал, что он дедомовский. Он никогда мне об этом не говорил. помочь дому, в котором ты воспитывался это дело святое но зачем же швырять на это целое состояние впрочем это дело твоё и с этим завещанием хоть как-то можно согласиться а как понимать следующее ты даришь целый свинокомплекс жёнам и матерям самарской губернии чьи сыновья погибли в чеченских войнах как ты это объяснишь никак я вообще не намерен тебе что-то объяснять да ты ничего и не поймёшь не пойму Я не пойму, за каким чёртом ты отдаёшь свою иркутскую недвижимость рабочему прокинутого нами гока, а 15 питерских квартир участникам ленинградской блокады? Это же капля в море, всем не достанется. Тут уж не моя вина, усмехнулся он. Значит, плохо мы с тобой людей ограбили. Надо было весь комбинат в своих мешках унести, тогда бы всем хватило. Не юродствуй. Давай сделаем так. Оставь всё как есть. Ещё раз всё хорошенько взвесь, а к этому разговору мы вернёмся через неделю. Нет, через неделю может быть поздно. Отрезал он. Начинай оформлять бумаги уже завтра, иначе я найду себе другого нотариуса. Но ты же отдаёшь всё, абсолютно всё. А жене и дочери оставляешь, кукиш. Ещё раз попытался вразумить я его. Подумай о них. Они того заслуживают. Никто иной, как моя дорогая супруга. Замыслила тот дьявольский план приватизации Это она отобрала у нищих последнее Впрочем, оформила Ленку Мою двухкомнатную квартиру Но это все, что я могу им предложить Вот так и закончился тот разговор Мне пришлось выполнить все его требования И к концу недели все бумаги были готовы Ну вот, Сергей, теперь все в порядке Да тошно их изучив, остался доволен Дима Теперь моя совесть немного успокоилась И я могу спокойно отправляться в мир иной. Когда это конкретно случится, никто не знает. А до той поры я во второй раз попросил бы тебя быть распорядителем моих финансов. Ты не волнуйся о всеми моими малыми предприятиями, руководит грамотные специалисты, профессионалы. Я тебе не прошу влезать в сферу их деятельности. Твоё дело честно считать прибыль. Работа пустяковая. Если учёшь, что лопчей тебе больше не нужно, так как Серёга Могу я на тебе рассчитывать? Но у тебя же есть управляющий, выдвинул я заранее подготовленный аргумент. Скажи, Намилась, чем он тебе не устраивает? Жулик у хозяину никогда не нравится жулик слуга, особенно если тот его обкрадывает. Возможно, в другое время я бы его стерпел, но сегодня, когда я в корне пересмотрел принципы своей жизни, он меня не устраивает. И что это за принципы? извитильно спросил я. Не исключено, что меня как слугу они тоже не устроят. Какие новые правила игры ты задумал? Ничего особенного. Просто начиная с сегодняшнего дня всю поступающую прибыль, все дивиденды мы будем пересылать на известные тебе адреса, арендную плату с московских квартир в детский дом, поступления из Питера, блокадникам и так далее вплоть до моей смерти. Решение моё неизменно. А если ты не согласишься, То я буду вынужден искать другого управляющего. Жаль, если опять попадётся мошенник.